Глава десятая. Лебит лежал в тени на берегу Мейна, лениво наблюдая за поплавком, слегка покачивающимся на спокойной глади глубокого водоёма. Дул тёплый ветерок, в тени было прохладно. Он дремал, чего ещё можно пожелать. Рядом присел нож, что-нибудь поймал? И не а, и не знаю, что бы я сделал, если бы поймал. Что случилось?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 душу отдал бы дьяволу за пинту пива. До того, как втаглиося началась вся эта заворуха, они занимались пивоваренным делом. Фыркнув, Нош отправился к крепостной башне у брода, ведущего в Гойю. Крепость стояла на южном берегу Мейна. Она была построена хозяевами тени, чтобы защитить их владения на южном берегу после того, как была отбита их атака на Таглиос. Потом крепость захватил чёрный отряд. После победы на северном берегу тоглянские строители занимались её укреплением, одновременно закладывая ещё одну на северном берегу. Лебедь разглядывал пёстрое поселение к западу от крепости. Там жили 800 человек. Часть из них строители, но большинство беженцы с юга. Одна довольно многочисленная группа особенно раздражала его. Новый Джах вычислил, что госпожа здесь. Джахамарат Джах был шадаритским жрецом, рвущимся к власти. Он командовал конницей наёмников во время южной экспедиции. Его поход на север был столь стремительным и успешным, что всего за несколько дней ему удалось заставить лебеди его сторонников отступить к реке. Я думаю, он догадался. В прошлой ночью он пытался отправить посыльного Родиша через лебедя запретила кому бы то ни было пересекать реку. Она не хотела, чтобы новость о поражении Таглеоса распространилась прежде, чем стали бы известны истинные масштабы трагедии. Но ну, позельный утонул, как говорит Кордие. Джах считает, что это сделал именно он. Нож злорадно хмыкнул. Он ненавидел жрецов, и травить их было его любимым занятием, причём всех без исключения. Отлично. Это вынудит его держаться подальше от нас, пока мы не решим, что с ним делать. Я знаю, как нам следует с ним поступить. Это может иметь политические последствия. Предупреди его леветь. У тебя все проблемы решаются одинаково. Горло перерезать и дело с концом. Но это и вправду самый быстрый способ, страж у ворот крепости отсалютовала. Радиша благоволила к ним. Именно они Лебедь наш и мотор, правда вопреки их желанию, отвечали за безопасность Таглиосы. Мне следует научиться быть дальновидным нож, и я надеялся, что с появлением чёрного отряда нам не придётся заниматься всем этим. Тебе ещё многому следует научиться, Лазан. Корджи копчёные ждали их у двери комнаты, которая была тайной приёмной Радиши. Копчёный выглядел так, словно мучился расстройством желудка. Если бы у него была возможность, он немедленно бежал бы отсюда. Ты что, там рачен Корди, сказал Лебедь. Да просто устал, в основном от того, что забавлялся с этим гарликом. Лебедь приподнял бровь. Корди был в высшей степени спокойным и терпеливым человеком. Вероятно, копчёный сильно утомил его. Она готова в любую минуту. Тогда не тяни, меня там в реке ждёт рыба. Да Посидел тварыба, пока ты вернёшься. Мотор постучал в дверь и подтолкнул Колдуна вперёд. Когда Лебедь притворил дверь, с другой стороны в комнату вошла Радиша. Здесь, вне официальной обстановки, в обществе мужчин, не принадлежавших к её кругу, ей не обязательно было следовать традициям. Ты сказал им Кордие. Лазаньи нож обменялись взглядами. Между их старым приятелем и Радишей такие отношения, которые позволяют ей называть его по прозвищу. Интересно, а как же он её зовёт? Нет ещё. В чём дело? спросил Лебедь. Радиша ответила: "Мои люди связывались с своими. До них дошёл слух, что та госпожа, которая была лейтенантом Чёрного Атриана, осталась жива. Она пытается собрать остатки армий к югу от Цуда". Это лучшая новость из тех, что мне приходилось слышать за последнее время, сказал Лебедь. Он подбегнул к Ажеве. Неужели? По мне, так потерять такую женщину было бы вопиющей несправедливостью. Так и знал ты, пошляк Лебедь, виноват. Но стоит лишь однажды взглянуть на неё, и так она жива. Замечательно.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 Большинство убиты. Лебедь посмотрел на ножа, потом на радишу, потом на Корди. Я что-то не понимаю. Кто это Кина? И что случилось с копчёным? Копчёный трясся, словно его окатили холодной водой. Мотыре нож пожали плечами. Они не знали. Радиша опустилась в кресло. Устраивайтесь поудобней. Она прикусила губу. Это будет трудно объяснить. Так, да, сразу поближе к делу, сказал Лебедь. Да, конечно, Радиша собралась с духом. Кина не принадлежит к сонному богов, однако все боятся её. Её нельзя называть по имени, ибо она явится, как только оно будет произнесено. Очень неприятное особ. К счастью, число тех, кто исповедует её культ, не велико. Эта секта официально запрещена. Приверженность ей достаточное основание для смертного приговора. И на то есть причины. Культ Кины непременно включает в себя пытки и убийства. Члены секты уповают на приход того, кого они называют предречённым, а также на наступление года черепов. Иногда они именуют себя обманниками. Они не знают национальных или этнических различий. Эти люди вполне респектабельны, внешне живут жизнью своей общины, И никогда не скажешь, кто из её членов принадлежит к этой секте, и может оказаться абсолютно любой. О том, что она всё ещё существует, знают лишь немногие. До лебедя не совсем дошёл смысл всего сказанного. Не понимаю, чем она отличается от шадаритской гады или хади, заметил он. Радиша мрачно улыбнулась. Тем, что эти призраки существуют на самом деле.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 каждая из которых имел по 10, а то и по 20 воплощений. Он указал на Капчёнова. А с этим-то что? Он тащится так, что боюсь, вот-вот запачкает штанишки. Капчёный утверждал, что год черепов, то есть год хаоса и кровопролитий настанет, если мы обратимся за помощью к чёрному отряду. Правда, он не верил, что это произойдёт на самом деле. вроде ему хотелось запугать моего браца, как бы тот не сделал чего-нибудь, что внушает копчёного страх. Но поскольку это именно он предсказал наступление года черепов, то я оказался вовлечённым в игру. Конечно, "Послушайте", нахмурившись, произнёс лебедь. Он всё ещё был в недоумении. "Давайте по порядку. Итак, существует культ смерти и те, кто его проповедует". По сравнению с ними, монстрами Хади и Гада с их жрецами, например, Джаха, можно считать невинными младенцами. И те, кто знаком с первыми, при их упоминании готовы наложить от страха в штанишке. Так, да. Их богиня Кина это самое известное из её имён. Да ну. А я-то думал, что боги, у которых клич как у двухсотлетнего разбойника, в таглио редкость. Кина имя данная ей гонитами. Её также называют Патва, Кампара, Бхамана и так далее. И гониты, шадариты и виднаиты все включают её в свой пантеон. Ах, ну ладно. Значит, существует некая Задира в чёрном одеянии по имени Кина. Но как случилось, что ни я, ни Корди, ни Нош слыхом о ней не слыхивали? Радиша несколько смутилась. От вас скрывали, ибо вы были чужаками. К кому же вы пришли с севера? Может, оно и так. А причём тут интересно север? Но почему это ввергает всех в панику? Из-за какого-то типа, захваченного нами в плен? У всех трясутся поджилки при имени Тайкины. А может, он врёт? Лично мне всё это представляется несерьёзным. Возражение принято. Не зачем было держать вас в неведении? Теперь же я посылаю вас проверить сведения, полученные от Пледдова. Лебедь усмехнулся. У него был свой подход к людям. Тогда прекратите нас бронить и расскажите всё по порядку. То, что вы связались с чёрным отрядом, уже плохо. Но если вы собираетесь дразнить нас и водить за нос только потому, что мы не уроженцы Таглиоса, да вой Лебедь. Радишь раздражал его вызывающий тон. Капчоны издал звук, похожий на собачий вой, и затряс головой. Что с ним? потребовал объяснений Лазан. Ещё немного, и он предушит этого старого придурка. Копчёному чудится призраки во всякой тени. В данном случае он боится, что вы шпионы чёрного отряда. Конечно, вот гад. Кстати, ещё одна загадка. Отчего все так нервничают из-за этих ребят? Может, они и наделали дел в здешних местах во время своего похода на севере? Так ведь это когда было? 400 лет тому назад. Родиша не как не отреагировала на его замечание. Прошлое Кины туманно, ведь она богиня чужеземная. По легенде, князь Тмы обманным путём завладел физическим обликом самого красивого из богов света и пребывал в нём в течение целого года. За это время он сумел влюбить в себя Махи, богиню любви, которая родила от него дочь Кину. Кина выросла красавицей, красивее матери, но у неё не было ни души, ни способности к любви или состраданию, хотя она хотела иметь всё это, и она никак не могла утолить свою жажду. Жертвами стали как люди, так и боги света и тьмы. Её называли пожирательницей душ или богиней вампиром. Из-за неё боги света настолько ослабли, что боги тьмы решили подчинить их себе, натравив на них сон демонов.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 Она превратилась в силу, пребывающую вне света и тьмы, стала общим врагом. Ужас, навадимый ею, заставил силы света и тьмы объединиться против неё, и родной отец тайком наслал на неё зачарованный сон. "Эта легенда похожа на любой миф", пробормотал Нож. "И свой славней столько же, то есть не сколько". Тут копчёный пропищал: Кина, олицетворение той силы, которую идея, которая называет это тропий, и, обернувшись к Радише, добавил: "Поправьте меня, если я не прав". Радиша проигнорировала это замечание. Перед тем как заснуть, Кина сообразила, что попала в ловушку. Засыпая, она выдохнула мельчайшую частицу своей сущности, совсем крохотную, некое подобие призрака. С тех пор как тень оно бродит по миру в поисках живой оболочки, чтобы вселиться в неё, тогда настанет год черепов и кино проснётся. Лебедь хмыкнул и произнёс ворчливым староушичьим тоном: "Вы верите во всю эту чепуху? Веру не верю, не это ваш, до лебедь, верят обманники. Стоит распространиться известию, что кто-то видел кино, и этому будет хоть какое-нибудь подтверждение.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 Раз в год они распределяют свои награды в соответствии с тем, как жрецы оценивают вклад каждого члена секты в дело прославления Кины. Чтобы аргументировать свои решения, если возникает спор, жрец ведёт подробную хронику деяний клана. "Порядочно", резюмировал Левит. "Но каковы ваши планы в отношении нас?" Над полагать, нам придётся тащить целой Капчёдова, чтобы выяснить, что же на самом деле произошло с людьми хозяев теней. Да? С какой стати? Мне казалось, я достаточно объяснила. Радиша старалась держать себя в руках. Если это действительно была кино, нас ожидают серьёзные неприятности, и хозяева теней в сравнении с этим окажутся нам невинными овечками. Я вас предупреждал! Забежал копчёной. Я вас предупреждал сотни раз, то вы слушать не хотели. Вы думали, что торгуетесь с самим дьяволом? Откреньсь! Родиша метнула в него свирепый взгляд. Я, как и лебедь, устала от тебя. Идите и узнайте, что случилось на сабам деле. По возможности попытайтесь расспросить об этой женщине, госпожа. Этим готов заняться я, сказал лебедь, ухмыляясь. Идиоприятель. Загромастов Капчёнова он обратился к Радише. Вы думаете, что сумеете справиться без нас, Джахамарат Джабджаха? Свагу! Загромазневшийся на лошадей, готовые к отправке ждали на жае Капчёнова. Эбит спросил: "Корди, у тебя нет такого ощущения, будто тебя заманили в лес и оставили там одного, а вокруг глубокая ночь и ни зги не видно?" Ага! Привычка домыть у мотора была развита несколько больше, чем у лазаные ножи. Они боятся, что мы узнаем правду и откажемся участвовать в этом деле. А их положение отчаянное. Они потеряли чёрный отряд, и мы это всё, что у них осталось. Как в старые добрые времена. Ага. Старые времена, то есть до того, как пришли профессионалы. Тогда страна, которая стала их домом,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 Если в нём исчезнет несколько сотен тысяч жрецов, считающих себя избранными. Ты веришь в её болтовню о Акине? На мой взгляд, она не то, чтобы врёт, но просто забыла сказать нам всю правду до конца. Может, когда мы вытащим копчёного Эмиля на 40 отсюда, нам удастся выбить эту правду из него. Возможно, однако не следует забывать о том, на что он способен. Вдруг, если мы его напугаем, он захочет продемонстрировать нам свои колдовские таланты. Так, всё, они идут. Как чёны плелся словно на эшафот. Нож, как всегда, выглядел несчастным, но лебедь знал, что тот на самом деле доволен. Нош радовался предоставившейся возможности дать кое-кому подзат.